Глава пятьдесят восьмая «Сейчас я объясню вам политику партии», — сквозь зубы процедила Ника, решительно вытаскивая из грунта нечто отдалённо напоминавшее земные виллы. «Ну, кто первый? Подползай, нашинкую». Виллы оказались остро заточенными со всех сторон и прекрасно подошли в качестве оружия. Ника быстро разобралась, что к чему, и даже вошла во вкус. Обрывки веток, палки, шишки, куски корешков и лепестки невероятно красивых цветов, у которых оказались маленькие острые зубки, так и посыпались со всех сторон плотным слоем, оседая на земле. «Я сейчас из вас компост сделаю», — сквозь зубы процедила Ника. «Я вам покажу, кто здесь хозяин, а кто удобрение». Сложнее всего ей пришлось с гибкими, прочными и довольно шустрыми корнями и ветками. Но Ника смогла приноровиться, отсекая их у самой земли. «Я с садовником родился. Не на шутку. Рассердился», — приговаривала она с энтузиазмом, размахивая своим грозным оружием. Она так увлеклась рубкой вечнозеленых, что не сразу заметила, как двери в оранжерею тихо отъехали в сторону, и внутрь вошел Эйшер. «Великие небеса!» Поражённый застыл он, как вкопанный, наблюдая, как Ника яростно орудует вилами, не обращая внимания на то, что в её волосах, словно чёрные рожки, запутались шишки с потрёпанной сосны, а сзади за ремень зацепилась гибкая лиана, невероятно напоминающая хвостик. «Я всегда подозревал, что земной фольклор имеет под собой реальную основу», растерянно пробормотал он. «Ты себя в зеркале видела?» Громко спросил он девушку, работающую со скоростью газонокосилки. мне то что?» Остановилась, наконец, она, переводя дыхание. «Я похожа на чертика», — рассмеялась она, посмотрев на свое отражение в зеркальной стене. «Да», — согласился Эйшер, «а эти бедные растения наверняка только что думали, что попали в преисподнюю». «Что ты с ними сделала?» Воскликнуло, накидывая взглядом влажную черную землю и узкую каменистую дорожку, усеянную порванными листьями и сломанными ветками. Они первые начали. Невинно похлопав глазками, пожала плечами Ника. «Садовник из тебя никакой». Вздохнув, вынес приговор Эйшер, отцепляя от ее брюк извивающийся в конвульсиях хвостик. «Зато в пестиках и тычинках я теперь разбираюсь на отлично». С иронией парировала девушка, лёгкими движениями приводя в порядок прическу. «Хочешь салатик?» С приветливым видом домохозяйки предложила она. «Я тут где-то морковку видела». Оглянулась она по сторонам. «Правда, бегает быстро, сволочь». Это был как раз пестик С трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, просветил её Эйшер. «Да, а я-то думала, куда он так спешит?» усмехнулась Ника. «Посмотри, как они все попрятались!» С гордостью махнула она рукой на затаившуюся в испуге зелень. «Боятся, значит, уважают. Тогда пойдем еще кого-нибудь напугаем». С улыбкой предложил инопланетянин, кивая на выход. «Да запросто». С готовностью откликнулась девушка, выходя из оранжереи вслед за ним и твердо сжимая в руке свое грозное оружие. «Эти зеленые уродцы сказали мне, что ты изолирован, наказан». «А как ты выбрался?» Поинтересовалась она у своего друга, едва поспевая за ним по коридору. «Меня отпустили», даже не оборачиваясь, отозвался Эйшер. «Почему?» настойчиво уточнила Ника. «Фертинги поняли, что в действительности я не тот, кем кажусь на самом деле». «В смысле?» не поняла девушка. «Я только прикидывался неразумной зверюшкой. И весьма успешно заметь». Похвалил он себя. «Я работал под прикрытием», — пояснил он. «Я советник комитета по надзору за деятельностью в иных мирах», — признался он ничего не понимающий Нике. «Чего?» — переспросила она. «Существует комитет по надзору за инопланетной деятельностью на недоразвитых планетах. Это очень важный межгалактический орган. Он обладает очень большой властью и влиянием. «И я один из его советников». «Министров, по-вашему?» Доходчиво объяснил Эйшер. «Ты бы видела рожи лягушат в тот момент, когда они об этом узнали». С довольным видом усмехнулся он. «Ну и?» — нетерпеливо воскликнула девушка. но и они были вынуждены меня отпустить. Вот только чувствую, что сейчас они передумали и решили от меня избавиться». Они поняли, что я заметил за ними немало грешков, и испугались, что доложу об этом комитету. «После этого их просто распылят на атомы», — усмехнулся он. Интуиция подсказывала Нике, что они направляются в самый центр корабля. Вскоре они дошли до большой овальной серебристой панели, вокруг которой стояла грозная охрана. Пятеро кнорингов. Это дверь в главную рубку. быстро объяснил её друг. «Нам сюда».